32 глава Ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов «Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный» Аркадий и Борис Стругацкие «Пикник на обочине» Мне почти 40 лет, а я продолжаю наивно верить в чудеса Впрочем, почему наивно? Ведь в моей жизни случилась лаборатория счастья Да и многое другое Знаете, иногда мы слишком требовательны к чуду, а потом удивляемся, что чудо слишком требовательно к нам. Приходит порой такими незаметными мелочами, как вовремя сказанное слово, или случайно найденная книга, или просто подарок под елкой. И требует, чтобы мы заметили, поверили, отбросили сомнения. По сути, чудо — это то, что заставило тебя быть счастливым тогда, когда ты этого не ждал. а мы всегда недовольны и требуем большего. Но если я что-то и понял за минувший год, так это то, что у счастья нет масштаба. Оно просто либо есть, либо его нет. Так же и с чудом, наверное. Возвращаясь к конференции и стремясь успеть к Новому году на родной Дельвейс, мы все же решили сделать небольшой крюк и проводить корабли большой командировки в далекий-далекий полет сквозь остановленное время. Благо, нам было почти по пути. Одна из восьми известных точек выхода из мира лаборатории счастья в мир человечества была расположена неподалеку от пансионата. Через каждую такую точку сегодня должны были вылететь наши дирижабли, традиционно затянутые в темно-синие защитные кожухи. На этих кожухах наши художники нарисовали оленей, запряженных в красную повозку. Если кто-нибудь из вас, землян, вдруг прорвется сквозь заблокированное время и поднимет глаза к небу, он увидит только этот рисунок. А сами дирижабли останутся незамеченными. Были уже прецеденты. Без маленьких накладок ни одно большое дело не обходится. Сегодня днем опустили все склады снабжения. Огромные красные мешки забиты под завязку. погружены в дирижабли и отправлены в путь. За их взлетом следила вся лаборатория. Пусть из «Большой Тройки» это событие отмечалось с наименьшей помпой и было не так зрелищно, как «Большой трофей или «Большой Караван», но факт в том, что именно ради этого дня лаборатория счастья работала весь предыдущий год. И пусть не было встречающих толпы расписанных лиц, не гудели воузелы и не взрывались шутихи, тем не менее, каждый из нас в этот день смотрел в небо. На какое-то мгновение лаборатория счастья во всех своих уголках остановила работу. Единственное мгновение в году. Завтра наступит Новый год, и все начнется сначала. Работы не в проворот, ведь наши склады пусты. Но пока... Пока можно просто помолчать, глядя в небо. Впрочем, давайте я расскажу обо всем по порядку. Итоговая конференция СМИ оказалась невероятно скучным мероприятием. Как-то тотально не везет мне с конференциями, на которые я попадаю вместе с Каменецким. По сути, она была посвящена административным вопросам. финансированию, сотрудничеству изданий и кроссплатформенным проектам по обмену информацией. И хотя было несколько забавных докладов, например, об обнаруженной на дне области океана энергетической аномалии, позволяющей местной газете втрое снизить расход энергии. Или о том, что в следующем году пустынный Оракул, объединённое радио и лабиринт Ивнинг примут участие в первые за последние годы большой экспедиции за границей изученной области мира. Но в целом со сцены неслись скучнейшие словосочетания типа «усиленный портфель брендов», «брендированный контент», «экономические тенденции» и «медиа-составляющая положительного фона». Было даже странно, что выступающие не имеют никакого отношения к отделу снабжения. Я понимал, что все это важно, что администрирование — это неотъемлемая часть существования и функционирования средств массовой информации, и так далее, и тому подобное. Я все это понимал, но ничего не мог с собой поделать. Мне было скучно. Острый локоть Тамары трижды врезался мне под ребра, когда я начинал кемарить и вскрапывать. Мэдмэп страдал по другую руку от Тамары, а по другую руку от меня зевал в кулак и тер покрасневшие глаза Миша Каменецкий. Мой доклад получился скомканным. Однако, как напишут позже в газетах, дал ясную картину существования радио изнутри. Не спрашивайте меня, что это значит. Мадме умудрился отчасти расшевелить зал, забросав их остротами и остроумной подачей фактов. Той был немногословен, а Тамара многословна и, очевидно, испугана. Все-таки из нас только медме чувствовал себя под светом софитов в своей тарелке. В общем, когда все закончилось, мы были рады выйти на свежий воздух. Позже эту конференцию назовут благотворной и своевременной. Я не стану спорить, ведь в конце концов, ну, что я в этом понимаю? Зато во всем, что было дальше, я разбираюсь неплохо. Медмеп называет это экстрасенсорной способностью предчувствовать чудеса и факапы. Изначально планировалось, что мы улетим домой сразу после конференции. Но на меня что-то вдруг нашло. Я стал уговаривать остальных задержаться еще на один день и проводить большую командировку. Медмеп посмотрел на меня из-под лобья, но потом внезапно поддержал. Никто, впрочем, особенно и не сопротивлялся. И вот почему». К этому времени улицы города на карнизе превратились в настоящие новогодние декорации. Ощущение стремительно приближающегося праздника было во всем, и взрослые люди как-то легко сбивались с толку и начинали вести себя как дети. Настоящие и искусственные ели, многочисленные гирлянды, опутавшие улицу, и пространство над ними, конфетти под ногами, пушки искусственного снега, музыка, крики, смех – а еще и зимние каникулы в местных школах. Пожалуй, я впервые осознал по-настоящему, как много в лаборатории счастья детей. В общем, мы словно ошиблись дверью, и вместо того, чтобы выйти из помещения конференции, попали в лавку чудес размером с целый город. Трудно винить нас за то, что мы не захотели отсюда уезжать. А уж на контрасте с усыпляющей атмосферой конференции, тем более. «Пошли кататься!» предложила Тамара. В этом году к одной из башен причала пристроили длинную горку. Конечно, не ледяную, обычную жестянку, но всем желающим выдавались санки, а внизу установили несколько связанных вместе спасательных плотов для экстренного, но мягкого приземления. Подразумевалось, что это будет аттракцион для детей, однако выпущенным на каникулы школьникам пришлось столкнуться с внезапной конкуренцией со стороны взрослых. «Даже несмотря на то, что для детей допуск на горку был бесплатным, а для взрослых стоил четверть рабочего дня, никогда бы не подумал, что могу спустить свой недельный заработок, просто катаясь с горки». Тем более это было неожиданно для людей типа Каменецкого, Той и присоединившегося к нам Бура. Однако это факт. «Мы оставили на той горке целую гору денег», Ведь помимо самого стремительного, заставляющего хохотать и крайне неподобающего себя вести спуска, тут была еще масса чертовски важной ерунды, вроде сахарной ваты, лавки с петардами и прочих комнат кривых зеркал, пройти мимо которых было невозможно. Я не самый фанатичный и преданный любитель сладкого, но там и тогда я перепробовал все, до чего смог дотянуться — и что не успели скупить для меня Мэдмэп и Тамара. Смешнее всего, конечно, смотрелись то и с буром, молча и с крайне серьезными лицами, поедающие облака сахарной ваты, пряники и кренделя. Говорят, все деньги, полученные на горке от взрослых, будут переданы на школьные субсидии. Мы неплохо пополнили бюджет Министерства образования. День пролетел незаметно. И когда мы, страдая растянутыми мышцами, прихрамывая и сверкая праздничными синяками, отправились домой, было уже около 9 часов вечера. На время конференции, по моей рекомендации, все остановились в Амаркорде. И больше всех возмущавшийся Миша Каменецкий, который изначально считал, что нам по статусу положено останавливаться в больших отелях, уже после первой ночи побежал к миссис Пай подписывать партнерский договор. Ну так вот, мы возвращались домой, однако, несмотря на страдания, ехать на автобусе никто не хотел. По таким улицам можно было перемещаться только пешком, даже хромая. Даже проклиная ту минуту, когда Тамаре пришла в голову идея потащить нас на горку, даже переполненными по самой мозжечке сладкой ватой. По дороге мы, разумеется, заглядывали в попутные бары выпить глинтвейна, останавливались, чтобы сфотографировать или сфотографироваться, и делали все то, что положено делать на новогодней улице. Не мудрено, что путь в гостиницу занял чуть больше двух часов, а сами мы окончательно выбились из сил. Поскольку ушли мы на Угад, приблизительно придерживаясь изначального направления, да и выпитое, пожалуй, уже давало о себе знать, Что в какой-то момент нас вынесло на совершенно незнакомую улицу. Я так точно здесь никогда не был. Странная это была улица, заборы какие-то, глухие стены складских помещений, и точно в центре всего один жилой дом. Но здесь стояли несколько лавочек, и мы решили передохнуть. Вот тогда-то все и случилось. Лишь только мы уселись и начали жаловаться друг другу, друг на друга, как вдруг звякнул за нашими спинами дверной колокольчик, и мы услышали «Очень интересно!». Мы обернулись. Он стоял в дверях, освещаемые лампой под козырьком крыльца, и смотрел прямо на нас. Я узнал его сразу, хотя видел до этого только на фотографиях. Огромная белая борода, красный бархатный костюм, «Смешные очки, нос с картошкой». «Не узнать было трудно». «Хо-хо-хо», — -хо", пробормотал Медмеп. «В смысле, добрый вечер, босс?» Мы вскочили с лавки, забыв о ноющих мышцах, и в разнобой поздоровались с главой лаборатории счастья. «Это как же вы меня нашли?» «Босс», — заверил его Миша Каменецкий. «Мы не хотели вас беспокоить в такой день. Просто шли домой, увидели лавочки, решили передохнуть. Собственно, все. «Интересно», — снова пробасил босс. «Очень интересно. Видите ли, найти эту улицу невозможно». Он спустился с крыльца и подошел к нам. В руке его таинственным образом появилась бутылка 101-й Дикой Индюшки. «Угощайтесь», — сказал босс, протягивая нам бурбон. «Заодно и я слегка. С этой святой даже горло промочить некогда. Но раз уж такая ситуация...» «Какая ситуация?» — поинтересовался грубиян Мадме, открывая бутылку. «Загадочная ситуация!» — пожал плечами босс. «Много лет назад я отыскал артефакт. В том месте, которое сейчас называют областью руин. Он делал всего одну вещь. Если его включить, пространство с диаметром около 700 метров, в центре которого находится этот артефакт, не сможет найти никто, кроме того, кто его включил. А я совершенно точно включил его сегодня вечером. Но вы как-то здесь все же оказались?» Я сглотнул из протянутой кем-то бутылки и вдруг осмелел. «Это неспроста, босс. Мы же репортеры. Наша работа — рассказывать людям то, что мы видим, открывать им правду. А при вашей занятости неизвестно, увижу ли вас когда-нибудь еще». «У меня столько вопросов, у людей столько вопросов, позвольте взять у вас интервью». «Наглец!» – прошептала Тамара. засмеялся в бороду босс, забрал у меня бутылку и сделал солидный глоток, а потом сказал. «Ну что ж, репортерам без наглости некуда». «Ладно, Павел, уговорили. Я дам вам интервью. Как это называется? Эксклюзив? Вот его». Но не сейчас. Сейчас мне нужно идти и готовиться к большой командировке. Ну а как только вернусь, не сразу, конечно, числа такая 9 января. Позвоните мне! После чего сделал он еще один глоток и ушел, не прощаясь. Почти весь остаток пути мы проделали в молчании. Лишь у самой гостиницы медмеп сказал: Ненавижу твою сверхчувствительную задницу. Она должна была достаться мне. Все же понимают, что это интервью должен был брать я. Хочешь, бери. Неожиданно для самого себя предложил я. У меня уже было крутое интервью с Ленноном. Так нельзя, покачал головой Каменецкий. Он сказал, что даст интервью тебе, Клюв. Без обид, Мадмэпп, такие вещи не переигрывают. Да какие там обиды. Теперь-то, отмахнулся Мадмэпп. На следующий день мы с самого утра отправились на вокзал. Нужно было успеть проводить большую командировку и вернуться домой на Эдельвейс, встретить Новый год. Ребята прислали телеграмму, где сообщалось, что к встрече всё готово, что Лидочка, как молодая, но агрессивная пандера, стоит на страже алкогольных чертогов, что Жора и прибившийся к нам старик Буханыч сварганили самый кривой на свете торт, и что помимо этого Жорко собрал мощнейшую снежную пушку, покруче, чем в городе на карнизе. Нельзя было прошляпить такое. Но и не проводить корабли большой командировки мы тоже не могли. Темно-синие дирижабли стройными рядами идут к выходу из мира лаборатории счастья. Каждый из них под завязку загружен красными мешками с грузом. И да, пока еще этот груз просто опилки, куски пластика, металла и стекла. Но в момент прохождения между мирами они изменятся. Что-то превратится в долгожданные подарки, другое – в признание, на которое наконец-то хватит решимости, третье – во взгляды любимых или детский смех, или утренний звон трамваев. Превращение всегда непредсказуемо. Но одно правило неизменно – во что бы ни превратилось содержимое мешков – Оно сделает людей немного счастливее. Конечно, этого недостаточно. И было бы здорово отправить в мир людей в 10 раз больше дирижаблей, а может быть даже в 100 раз или в тысячу. И однажды нам хватит на это силы и времени. А пока мы просто делаем то, что можем. Но делаем по-настоящему, искренне, веря в важность нашей работы. Я достал фотоаппарат и стал фотографировать. Все собрались у иллюминаторов, следя за тем, как дирижабли один за другим покидают область счастья, исчезая в беззвучных всполохах северного сияния. Там, по другую сторону, они остановят время, иначе просто не успеть облететь всю Землю. Время остановится и здесь. Но мы этого, конечно, не заметим. Клюв. сказал «Совсем забыл! У меня же для тебя подарок! Я за ним аж в родную полярную область мотался!» Он протянул мне обычный почтовый конверт. Внутри, судя по всему, было что-то типа открытки. «Спасибо, старик», — сказал я и попытался было вернуться к иллюминатору. «Да не за что! Открывай давай!» Мне очень не хотелось отвлекаться сейчас. Но все таки был новогодний подарок. А нельзя отмахиваться от дарителей». «Даже если дарители — циничные мерзавцы с дурным чувством юмора, и подарок наверняка кажется очередной шуткой». «Не рановато?» — уклончиво ответил я. «До Нового года еще несколько часов». «Слушай, хватит взрослеть! Открывай скорее!» И я вскрыл конверт. Просто чтобы поскорее разобраться с этим. В конверт была вложена какая-то фотография. Я вынул ее... И некоторое время смотрел, не веря своим глазам. Не может быть, сказал я наконец. Я так и думал, довольно улыбаясь сказал Медмер. Но он есть. У Нил летел следорубами, а он тут как тут. Круто, да? На фотографии был отлично виден красный грузовик Кока-Колы, застрявший на дрейфующем в пустоте в Луне. «Мой грузовик! Тот самый, в который никто, кроме меня, не верил!» «Это лучший подарок, который только может быть!» «Я рад!» Медмеп хлопнул меня по плечу и отвернулся к иллюминатору. «С Новым годом! Я рад, что тебя занесло в наши края!» Последние дирижабли большой командировки покинули лабораторию. Всполохи северного сияния еще полыхали какое-то время, но потом исчезли и они. На часах было без нескольких минут восемь. «Бур!» – позвал пилота Миша Каменецкий. «Осталось всего четыре часа до Нового года. Успеем добраться до Эдельвейса?» Бур выглянул в салон и усмехнулся. «Успеем! Держись крепче!» И мы схватились за поручни. А наш мерик, рванул сквозь пространство туда, где нас ждали друзья. Но это уже... Совсем другая история.